«Мат — явление нерусское. Хочу сразу поставить все точки над «и», и высказать свое мнение, которое кому-то может показаться невероятным. Однако я убежден, что в русском языке мата нет и быть не может. Да-да, вы не ослышались. Мат лежит за пределами, за дальними границами той благословенной территории, к о т о р а я зовется великорусским языком. И вот почему. Вспомним, на п о г о р о д и ч н ы х иконах Царица Небесная изображается, как правило, с тремя восьмиконечными звездами на челе и на плечах. Это не просто украшение, а графические символы одного из самых сокровенных таинств нашей веры п р е с н о д е в с т в а причистой до, во время и после Рождества Спасителя. Потому и в каноне ангелу-хранителю взываем Богородице со словами «Святая Владычица, Христа Бога нашего Мати, я ко всех Творца, недоуменно рождшая». Никак по-иному об этой величайшей тайне и не скажешь. Ведь недоуменно – это указание на то, что она недоступна человеческому уму. Так вот, Орды завоевателей, захватившие русские земли, но так и не сумевшие покорить душу русского человека по причине непостижимой для них веры его во Христа и верности ему, посягали на то, что злой варварский ум н е понять ни принять не в состоянии, на таинство Боговоплощения. Да-да, именно об этой нашей матери вели они свою похабную речь. Это... На ее небесную чистоту покушались они своими погаными устами. Закономерно поэтому, что ругань именуется еще и инфернальной лексикой, ведь инферно по-латыни означает «ад». Именно по этому поводу сокрушается святой апостол Павел. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Послание к Кефесянам, глава 4, стих 29. Кого же в таком случае хулят те, кто без всякой тени сомнения считают себя русскими? Ту, что своим честным омофором покрывала нас в лихую годину татарского ига, инистовства тевтонцев, коварных поляков, эзверевших фашистов, словом, мрази всех мастей, которых на Святой Руси перебывала тьмы и тьмы. Ту, п р и ч и н причистым ликом т о с я ч е л е т и я возжигаем свечи, моля о заступничестве, о даровании Божией милости. Ту, пред святым образом которой, горячей, коленопреклоненной молитвой, сон мы наших святых отмаливали и продолжают отмаливать Русь, ту, молитвами и предстательством к о т о р о е пред Сыном Господом нашим Иисусом Христом и стоит до ныне Россия, ту, которую Михаил Лермонтов назвал теплой заступницей мира холодного. И разве не к ней до последнего дыхания ради собственного же спасения взываем «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором». Справедливости ради следует признать, что в целом ряде преимущественно тюркских языков, слова, звучащие в русском языке как скверные, таковыми не являются. Правда и то, что в этих языках нет матерной ругани в том виде, как она принята у нас. Могут, правда, оскорбить конкретную родительницу отдельно взятого человека, но это, как правило, приглашение к жесткой расправе, если не к смертоубийству. поэтому не раз подумаешь, прежде чем обругать кого-то, даже сгоряча. И только в конкретном историческом контексте, обращенные иноверцами к з а в о ё в а н н о м у ими, поруганному русскому человеку слова эти, приобрели в сознании последнего богохульный, оскорбительный смысл. Однако эти времена давно прошли. Не настало ли для нас время сообща, перевернуть эту позорную страницу, ведь больнее всего, как мы уже говорили, когда бьют по самому сокровенному, самому высокому, самому дорогому. Да, у них мата нет, но нет и Богородицы. К слову, в азербайджанском языке слово «мат» означает состояние остолбенения, шока, что роднит его с известным шахматным термином. И как было бы здорово, если бы все мы... и в самом деле испытывали шок, услышав матерную ругань.